Глава 34. Как выяснилось, отец Райана был ни при чем, что, конечно, вызвало облегчение. Все-таки не хотелось, чтобы у супруга портились отношения с таким близким человеком. Хотя, надо отметить, они немного ухудшились. Нет, не из-за того, что наш брак оказался фиктивным, император об этом догадывался, но был просто уверен, что это потом перерастет в настоящий союз. Обида императора состояла в том, что дорогой отпрыск обвинил отца в приказе подлить всем нам что-то на балу. Его Величество заявил, что не бывает зелий, способствующих беременности. Существующей магической науке они попросту неизвестны. Происходящее было лишь чудесным совпадением. Тем более беременные только две, а девушек, которые пили зелье, было три. Только тогда мой супруг и сообщил отцу о моей будущей судьбе, чем немало расстроил владыку. Как выяснилось, как невестка, я его вполне устраивала. И менять меня на какую-то принцессу его величество не собирался. Откуда я все это узнала в таких деталях? Подслушала в тайной комнате у себя в кабинете. Даже не специально. Просто хотелось немного успокоиться после встречи с женой старшего принца, радостно обсуждающей предстоящее рождение ребенка. Мы так и не пришли к какому-то решению с Райаном, и поэтому понимание, что мне осталось недолго, становилось все ярче я внезапно осознала, что у меня не будет своих детей. Я попросту не успею этого сделать. Нет, я не завидовала принцессе. Она заслужила свое счастье. Просто было не по себе от ее попытки меня утешить. Вернулась к себе и наткнулась на Райна. Он в который раз попросил у меня кровь. До этого был локон волос. Боги, да даже кусочки состреженных ногтей были, что вообще меня поразило. «Райан, такое чувство, что после смерти ты меня воскресишь просто как зомби». Повисло молчание. «Шакар, я что попала в цель?» «Боги, надеюсь, он сейчас это опровергнет». «К сожалению, не получится, но у Антуана тут возникла идея». «У Антуана?» «Да, идея возникла после того, как он попытался меня убить. Надеюсь, выгорит». «Он пытался тебя убить?» «В шоке спросила я». Первой мыслью почему-то стало, что это политический скандал, сулящий жуткие последствия. И только потом я испугалась зарайна. «Ага», — легкомысленно ответил мой супруг. «Он еще увидеться хотел с тобой, но я не дал. Зато он подкинул новую идею и доволен тем, что для меня она не обойдется без последствий. Только сейчас я нашла в себе силы произнести. Артефакт Дилли говорил, что за мое спасение, скорее всего, придется заплатить». Ты говоришь, только сейчас? Это же значительно сужает круг. райно похоже, ни капли не пугали мои слова. Казалось, он одержим моим спасением. Его съедало чувство вины. Я же просто не хотела, чтобы он пострадал. Я сделаю все, Марая. Не переживай. А теперь все-таки дай руку. А то нужна добровольно отданная кровь. Принц протер мой палец спиртовой салфеткой, сделал прокол и собрал кровь с помощью стеклянной трубочки. Как в поликлинике. У Райана даже рука лёгкая, из него бы вышла замечательная медсестра. Ой, медбрат. Я уже представила Райана в белом халате. «И всё же, чем именно тебе придётся пожертвовать?» — с тревогой спросила я. «Пока мне нужно просто проверить кое-что. Если действительно придётся чем-то жертвовать, я обязательно тебе сообщу». Мне пришлось ему поверить. В конце концов, за наше супружество мы научились быть откровенными друг с другом. Райан бросил взгляд на книгу, лежащую на столе. Книгу о проклятиях, которую я взяла у него. «Я это возьму». «Эх, я так и не выбрала проклятие для того, кто подлил мне зелье. А ведь надо выбрать что-то сильное, ибо, боюсь, его будут пытаться спасти. Твой брат с женой уж точно». «Не уверен, что там будет что спасать», — сказал Райан и ушел. «Как всегда, он разговаривал со мной не больше необходимого, но я стала привыкать к этому». Я знала, что Райан работает над этим не один. К его работе были привлечены многие специалисты империи. Император велел приложить все усилия, чтобы найти способ спасти мою жизнь. К этому привлекли многих людей. Но толку не было. В контракте так и значилось, что меня ждет смерть. И до нее осталось недолго. Райан не преуспел в решении этого вопроса, зато преуспел в другом. Как найти тех, кто пытался меня похитить, и в этот раз взять дело в свои руки? Способ на удивление простой. Сделать так, чтобы многие узнали, как именно связаться со мной с помощью почтовой шкатулки. Видно, меня так уже отчаялись похитить, используя всевозможные ухищрения, что решили пойти другим путем. Мне сообщили, что нужна одна небольшая услуга — открыть ларец. Пустяковина, в общем-то. А взамен на мое потраченное время обещали вернуть подругу, которая, по словам того, кто назвался Темуром, очень скучает по своему ребенку. Выглядела весьма подозрительно. Я была рада новостям о подруге, но удивилась, что речь о ней зашла только сейчас, и я, разумеется, спросила об этом. На этом мне в довольно вежливой форме сообщили, что Кассия от них сбежала, но им удалось ее поймать. Естественно, я решила проверить, действительно ли с подругой все в порядке и попросила, чтобы девушка пересказала несколько общих для нас событий. Вскоре я получила пергамент с описанием этих воспоминаний. Все в точности, как и было. Но главное, это было написано неаккуратным почерком Кассии. В конце письма была небольшая приписка, которая разбила мне сердце. «Спаси меня, Маш. Пожалуйста. Я так хочу увидеть дочь». Я сама отчаянно желала, чтобы они воссоединились. До сих пор я не видела девочку просто потому, что чувствовала себя виноватой в похищении ее матери. И как выяснилось, оно так и было. Разумеется, вы понимаете, что принца не стоит ставить в известность. Он будет против нашей встречи. Интересно, кто-то реально думает, что я такая дура? Мне даже расписали, как именно ускользнуть от охраны и супруга. Также сообщили, что муж попросту меня не отпустит, ведь для него это всего лишь незнакомый человек, простолюдинка. Но все эти аргументы меня не убедили. Естественно, я рассказала Райну. Давно успела выяснить, что есть вещи, которыми лучше делиться. В конце концов, это помогало выжить во дворце и избежать кучи ошибок. Мы с ним всегда были союзниками во всех начинаниях. Я уже успела выяснить, что жизни других людей для него тоже важны. Райан выслушал весьма внимательно, ни разу не перебив. Только в конце моей речи он сказал. «Морея, ты никуда не поедешь». Это не обсуждается. Его голос звучал непривычно, жестко и весьма категорично. Похоже, я впервые за долгое время ошиблась. Любимый человек повел себя точно так же, как и предупреждал похититель. Это злило, как и то, что мною сейчас пытались командовать. Муж не имел на это права. Сейчас мои действия не связывал контракт. Я не спрашивала, возразила я, старательно сдерживая себя, чтобы не сказать лишнего, просто продолжала смотреть на него. Супруг смерил меня сердитым взглядом. Кажется, он ждал, что я уступлю. Или гораздо хуже обдумывал, как и где лучше меня запереть. Правда, как именно запереть мага, для которого любые замки не помеха? Впрочем, Райан мог придумать и другие способы. Осознавая это, я, наконец, добавила. «Лучше придумай способ, как мне спасти подругу и не оказаться в пожизненном рабстве. Хотя, если я окажусь, то на самом деле ненадолго». Что ж, если задуматься в том, что моя жизнь скоро должна оборваться, есть определенные плюсы. Эх, я даже не задумалась, как именно наказание за нарушение магического контракта меня убьет. «Если тебя после открытия ларца не убьют», чуть не крича, возразил мой муж. «Знаешь ли, я не хочу становиться вдовцом раньше времени. Я не могу тебя отпустить». Я на секунду прикрыла глаза. «Так он меня все-таки любит» значит, им руководит не чувство вины, значит, это все-таки взаимно, и, можно сказать, я угодила в свою персональную сказку, только не с таким сказочным концом. Почему-то после этого восклицания жало сердце, и я поняла, что рисковать жизнью будет гораздо сложнее, потому что есть человек, который меня любит, потому что у меня есть семья. Диле, Лайл, старший брат моего мужа с женой и сам император. Непростые люди со сложным характером, но одинаково переживающие за меня, заботящиеся о моем благополучии. Но на другой чаше весов — долг. И если я ничего не сделаю, никогда не смогу простить себя. Когда-то Кассия спасла меня и уговорила супруга пустить меня к ним в дом. Я не могу бросить ее. Твой выбор лишь в том, помочь мне или нет». «Хорошо. Я помогу». Слова дались Райну тяжело будто бы каждая из них причиняла физическую боль. Любимый поднял глаза к потолку. «Шакар, почему я на тебе женился?» «Тебе очень не терпелось сделать Валенсию своей женой», — ответила я. «Я не об этом. Надо было делать тебя своей любовницей». Ничего себе поворот событий. Внезапно я вспомнила, как он говорил, что хотел для меня какую-то другую роль. «Во-первых, я бы никогда на это не пошла». «Во-вторых, радуйся, что я об этом узнаю только сейчас, когда мы в браке». «Я шучу», — сказал Райан, затем он глубоко вздохнул и сел на кровать. «Сейчас лучше составить план. Подменать себя на кого-то другого?» Мне уже сообщили, что проверят по магической ауре. «Поверь, если бы можно было, я бы точно не хотела отправляться к этим людям. Также мне сказали, что отследят, если я буду не одна или кто-то будет неподалеку». Я села рядом, предыдущий разговор почему-то сильно вымотал. «Продуманное. Что ж, придется использовать несколько идей. Что-то точно подействует. Например, проклятие». При произнесении последнего слова принц неловко улыбнулся. «Проклятие?» «Я тебя прокляну. Мне же надо, чтобы я смог тебя вернуть в случае чрезвычайной ситуации. Порталы могут просто не сработать». «Ты бы мог поподробнее?» Попросила я. Я читала о проклятиях, но что-то ничего не припомню подобного. Нужно твое согласие. Это важный пункт для заклинания. Я, правда, до конца не уверен, что сработает, но мне было бы спокойнее. Еще нужны артефакты, и ты изучишь еще несколько заклинаний, только тогда я готов тебя отпустить. Увы, моим родственникам лучше обо всем не говорить. Я пока даже не берусь предположить, что именно в «Ларце» и какие последствия нам это сулит, но это явно что-то важное. Я кивнула. Мне тоже было страшно предположить, но я понимала, что не могу иначе. В конце концов, можно придумать, что делать с ларцом. Я бы не хотела, чтобы из-за спасения Касси пострадал кто-то, кроме тех, кто так долго охотился за мной. Кстати, я не спросила, как продвигается решение моего вопроса. Я не стала говорить напрямую, что я имела в виду спасение собственной жизни, но Райан понял, пока еще в процессе поиска», — как-то неопределенно ответил супруг.